Глава 16. Лейра. Дэм перегнулся через край и ударил своими длинными когтями по моей руке. В последний момент мне удалось отдёрнуть пальцы. Одной атакой существо не удовлетворилось, с шипением оно вытянулось, наклоняясь ещё ниже. Снизу уже давно подбирались другие твари. Двигаться можно было только вперёд, если я не хотела кончить так же, как мой бедный конь. Я решительно ухватилась за край скалы и подтянулась, подгадав момент, когда Дэм хотел меня ударить, и поймала его худую руку. Несмотря на то, что мои ладони были изранены, я ощутила, какая у него необычная кожа, как промасленный пергамент. Его мышцы и сухожилия были жесткими, как цепи, и их сила пугала меня. Хотя я крепко сжимала его руку, Я не могла помешать ему ударить меня, схватить и подтащить к себе. Я едва не разжала пальцы, если это произойдёт. Моё тело действовало инстинктивно. Я выпрямилась напротив демона. Он попытался укусить меня, и в лицо ударило его гнилое дыхание. Я схватила его наобум, запустив пальцы в свалявшиеся остатки волос, торчавшие во все стороны у него на голове. Тварь попыталась с размаху толкнуть меня. Я угадала это движение, рывком перебросила её через плечо и перекатилась на ровную поверхность. Ещё одно движение, и вместо меня со исколы полетел дым. Послышались громкие виски шипения. Вероятно, тварь упала на своих собратьев, которые преследовали меня. Мерзкие создания скоро меня нагонят. Главный вопрос когда и сколько их? А лепятно на моих разорванных штанах неуклонно увеличивалась. Жалкая повязка, которую я наложила давно, пропиталась кровью. Мои силы были на исходе. Если я не найду надёжное убежище, мне конец. Вроде бы сердце должно биться быстрее, а дыхание стать очищённым, но я слишком устала. Шатаясь, я побрела вперёд, выше по склону Валариана. У меня за спиной уже раздавались хриплые возгласы демов. Они явно разобрались с лошадью, либо некоторые из них потеряли надежду отбить хоть какую-то съедобную часть её тела. Я уже давно стала более лёгкой добычей. Каждый раз, когда я оглядывалась, они оказывались всё ближе. Их было слишком много, чтобы противостоять им в одиночку, особенно вооружившись лишь кинжалом и чувствуя, что силы на исходе. Всё кончено, если Нет. Я зашла уже так далеко. Так далеко, что я слышала доносящиеся из города шум, крики людей и лай собак. Я расслышала бы их уже давно, если бы не шум в ушах. Я осмотрелась ещё раз. Они приближались. Помогите, слабо выкрикнула я. За мостом на стенах явно есть патрульные. Если они услышат мой крик, то пошлют кого-нибудь посмотреть. Посмотрите, мне нужна помощь. Я кричала так громко, как только могла. Но казалось, будто кошмар не выпускает меня из своих цепких объятий. Мой голос оставался тихим и слабым, а ноги словно прилипали к земле. Я споткнулась, упала на колено и уперлась ладонями в землю. Голову тянуло вниз, и вот я уже уткнулась лбом в острые маленькие камушек. Помогите. Глубоко подо мной где-то в горе что-то ответило мне. Гул. Тёмная вибрация словно Валариан пробуждался от долгого сна. Я застыла, прислушиваясь к своим ощущениям и звукам снаружи, чтобы убедиться, что мне не почудилось. Однако чем ближе подходили демы, чем громче я слышала скрежет и царапания их когти по мостовой, тем отчетливее я осознавала, что игул тоже реален, что это на самом деле Валариан. Прикрыв глаза, Я увидела его древнюю и почти забытую магию, искрящуюся в камне. Глубоко в сердце горы набирал силу рёв, которого я никогда раньше не слышала. Он походил на сердцебиение или ритм песни. Магия камня прозвучала будто одновременно разбилось множество стеклянных пузырьков. Затем послышались воспоминания, словно тихие колыбельные древних неведомые исчезнувшие за сотни лет до нас послышалась удивительная странная и в то же время прекрасная мелодия сейчас растерянно прошептала я сейчас ты мне отвечаешь всю свою жизнь я мечтала о том чтобы валариан ответил мне показал что он защищает меня но он всегда молчал И сейчас, когда мне оставалось жить всего несколько секунд, когда никакая гора уже не могла мне помочь, он мне ответил. Проклятая гора, прохрипела я, сжала кулаки и ударила ими по земле. От боли выступили слезы. Все эти годы ты бросал меня в беде. Ты бросил в беде мою мать. Ты был ее защитником. Почему же ты никогда за всю ее жизнь ни разу не дал ей ни малейшей защиты? Грохот заставил меня вздрогнуть. Камни выпадали из скалы и обрушивались на дорогу. Я прикрыла голову руками, но ни один обломок меня не задел. Зато они попадали в демов. Те издавали возмущённое шипение, на какое-то время отвлекаясь от преследования. я едва смела надеяться, не может же быть, что Валариан мне помогал. Я попыталась подняться на ноги, но смогла лишь выпрямиться, стоя на коленях. Казалось, будто кость пострадавшей ноги раскалилась до бела и теперь прожигает плоть изнутри. Снова, словно бы начало темнеть, хотя кругом был ясный день. Я могла вот-вот потерять сознание. "Этого недостаточно", прошептала я, обращаясь к Валариану. "Недостаточно, если ты мне дашь время". Я больше не могу идти дальше. Я осела на землю, и изо рта изортавырвался стон. Приведи помощь, помоги мне. Я уже почти потеряла сознание, когда по горе прошла дрожь. Она шумела и скрипела, гремела и нействола, и мне показалось, будто кто-то обхватил меня и встряхнул. Я вцепилась пальцами в землю, ногти скребли по камню. Я пыталась удержаться, боясь, что сбросит меня в пропасть. Сверху посыпались пыли, град крошечных камешков. Дома ещё шипели, но даже в их голосах слышался страх. Вокруг меня ещё бушевал хаос, когда я заметила на скальной стене рядом чёрную полосу, трещину, больше человеческого роста, остро уходящую вверх и достаточно широкую, чтобы я могла в ней поместиться. Я не раздумывала. Я готова была рискнуть, потому что больше ничего не оставалось. Я должна была воспользоваться шансом, который дал мне Валариан, и слепо довериться ему. Иначе я обречена. Я поспешно заползла в эту расселину, которую гора открыла мне в своём теле. Внутри царила непроглядная тьма, будто глубокой ночью. Место как раз хватало, чтобы я могла сесть, прижавшись спиной к гладкому холодному камню, подтянув к себе колени и обхватив их руками. Мне нужно было позаботиться об этой ране от укуса. Нужно было поискать воды, если я не хочу окончательно обессилеть. Я вскрикнула, разглядев сквозь трещину морды двух-трёх, а затем ещё большего количества демов. О чём я вообще думала? что я смогу спрятаться здесь от них, несмотря на то, что оставляю за собой кровавый след. Я сама забралась в эту западню и привела их. Но тут гора загудела снова. И у меня на глазах щель, в которую лезли брыжущие слюной твари, стала закрываться. я прижала кулаки к рту, чтобы не закричать. Где поспешно отступали, только один, серая тварь с чёрными глазами маленькими и твёрдыми как пуговицы, не хотел отказываться от добычи и потянулся ко мне руками, похожими на звериные лапы. Валариан раздавил создание между скал. Умирая, оно пристально посмотрело на меня, а затем издало булькающий звук и в следующий момент исчезло среди камней. Исчезло всё. Выход наружу, возможность бегства, хоть какой-то свет. Мои стоны отражались от зеркально гладких стен крошечной пещеры. Я была уверена, что сейчас внутренности горы раздавят и меня, что она перемолет меня, а затем где-нибудь выплюнет мои кости, превратившиеся в камень. Однако ничего такого не случилось. Ничего. Только от стен появилось странное ощущение. От него покалывало спину. Оно пахло чем-то знакомым, будто мамин шарф, когда я была ребёнком, а у неё уже не хватало здоровья для прогулок. Еловыми иголками и чаем, который она пила, и ею самой. Я была заточена внутри горы, тяжело раненная, и помощи было ждать неоткуда. И всё же утешение снисходило на меня, успокаивая боль в ранах и ослабляя страх как будто мама и правда была рядом, хотя, конечно, её здесь не было. Были лишь воспоминания о ней, воспоминания о Валариана. Он отдавал их, вливая их в меня как лекарство. Ты должна поспать, Луилейра, услышала я доносящийся из камня мамин голос. Ты должна поправиться. Тебе предстоит тяжёлое дело.